Из этих разрядов и выбираются члены Верховного Тайного Совета, Сената, президенты, коллеги и даже губернаторы. И избирают на эти должности генералитеты, шлихетства, по некоторым проектам только знатные, и совместно с Верховным Тайным Советом и Сенатом. Это избирательное собрание в проектах и зовется обществом.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 Дело вела родовита или чиновная знать. Мелкое дворянство, равнодушное к толкам о разных образах правления, не действовало самостоятельно, не составляло особых политических кружков, а аютилось вокруг важных персон, суливших им заманчивые льготы, и вторило своим вожакам тем послушнее, что большинство его были гвардейские и армейские офицеры, привыкшие в строю повиноваться тем же вожакам, своим полковникам и генералам.